Глава 12. Придя в школу в среду, я высматриваю Майкла Холдена среди людей, кучкующихся в общем зале тут и там. Не знаю, станет мне лучше или хуже, если я его найду. Возможно, оба варианта. Я знаю, что тяну его на дно, но Майкл Холден уж точно не обрадуется, если увидит меня. Ему нужен друг, который любит жизнь и смех, который любит веселиться и искать приключения с которым можно попить чай, поспорить о книге, полюбоваться звездами, покататься на коньках, потанцевать. Кто угодно, только не я. Бекки, Лорен, Эвелин и Рита сидят на нашем месте в углу. Ни Бена, ни Лукаса с ними нет. Как будто мы вернулись к началу года. Я стою в дверях общего зала и тихо наблюдаю за ними. Эвелин замечает меня первой. Наши взгляды пересекаются, и она быстро отводит глаза. Даже если я, как и следовало любому порядочному и принимающему человеку, смотрела сквозь пальцы на ее раздражающую прическу и выбор одежды, за Эвелин водилось много того, с чем я не могла смириться. Например, ее привычка думать, что она лучше окружающих, и притворяться, что она знает куда больше других. Интересно, я не нравлюсь ей так же сильно, Как она не нравится мне? Я сажусь на крутящийся стул в стороне от нашей компашки и начинаю перебирать в голове свои личные качества. Пессимистка, кайфоломщица, невыносимо неловкая и, вероятно, страдающая паранойей, запутавшаяся в том, что правда, а что нет. Вредная, полубезумная, маниакально-депрессивная психопатори Я разворачиваюсь вместе со стулом. Майкл Холден нашел меня первый. Смотрю на него снизу вверх. На его лице улыбка, но какая-то странная. Как будто не настоящая. Или мне только кажется. «Сегодня среда», — вырывается у меня. Я вроде не хочу болтать с ним о всякой ерунде, но оно как-то само собой получается. Майкл моргает, но я вижу, что он не особенно удивлен. «Да. Да, сегодня среда. Полагаю, я облокачиваюсь на парту и подпираю голову ладонью. Я не люблю среду, потому что она точно посреди недели. Ты уже целую вечность торчишь в школе, но до выходных еще одна вечность. Это самый разочаровывающий день». Пока Майкл переваривает услышанное, на его лице проступает непонятное чувство. Что-то вроде паники. он кашляет. «А мы можем поговорить где-нибудь, где потише?» Мне ужасно не хочется вставать, но он не унимается. «Пожалуйста, у меня есть новости». Пока мы идем, я смотрю на его затылок, вернее, смотрю на него целиком. Я всегда воспринимала Майкла Холдена как некую сущность, сверкающий шар чудес. Но сейчас...» Глядя на то, как он шагает в обычной школьной форме, волосы мягкие, растрепанные. А ведь когда мы впервые встретились, они были приглажены гелем. Я невольно думаю о том, что он просто нормальный парень, что по утрам он встает, а вечером ложится спать, что он слушает музыку и смотрит телевизор, готовится к экзаменам и, наверное, делает домашку, садится ужинать, принимает душ... Чистит зубы, то есть делает все обычные вещи. К чему я все это? Майкл приводит меня в школьную библиотеку. Там не так тихо, как он рассчитывал. Вокруг столов вьются и жужжат девчонки из средних классов, в точности как старшеклассницы в общей аудитории, только с куда большим энтузиазмом. Книг здесь немного. Я бы сказала, что это скорее большая комната с парой стеллажей, чем настоящая библиотека. и атмосфера царит какая-то... странная. Я почти рада, что здесь так весело и светло. Непривычное чувство. Я не фанатка светлого и веселого. Мы садимся в секции нон-фикшн-литературы. Майкл смотрит на меня, но я больше не хочу отвечать на его взгляд. Когда я смотрю ему в лицо, меня охватывает необычное чувство. «Ты пряталась вчера!» Он явно надеется... что это прозвучало как милая шутка, словно нам по шесть лет. На секунду я задаюсь вопросом, знает ли Майкл о моем прекрасном укромном местечке на крыше студии? Нет, это вряд ли возможно. Как твоя рука, спрашивает он. Уже лучше, говорю я. Ты собирался что-то мне рассказать? Повисает пауза, как будто Майкл хочет рассказать мне сразу все и ничего. Ты в по... Начинает он, потом обрывает себя на полуслове «У тебя руки холодные». Я непонимающе смотрю на свои руки, по-прежнему стараясь не встречаться с ним взглядом. Неужели по дороге сюда мы держались за руки? Я сжимаю кулаки и вздыхаю. Ладно, будем болтать о всякой ерунде. Прошлой ночью я посмотрела все три части «Властелина колец» и «В» значит «Вендетта». И еще мне приснился сон, Кажется, про Вайнону Райдер. Я прямо-таки чувствую, как на Майкла накатывает волна грусти. От этого мне хочется встать и сбежать отсюда. И бежать. Бежать. Еще я выяснила, что за всю историю человечества умерло около ста миллиардов человек. Ты знал? Сто миллиардов! Как будто много, но все равно недостаточно. И снова молчание. Девчонки из средних классов поглядывают на нас и хихикают. Наверное, думают, что у нас глубоко личная беседа на романтическую тему. Майкл, наконец, говорит что-то полезное. Похоже, нам обоим не мешало бы поспать. Тогда я решаюсь на него посмотреть. И увиденное повергает меня в шок. Потому что в этом парне со спокойной улыбкой нет ни намека на обычного Майкла. Я вспоминаю, как он в ярости колотил шкафчики после соревнований на катке. Но на этот раз все иначе. Вспоминаю неизменную грусть в глазах Лукаса со дня нашей встречи, но тут тоже другой случай. Разделенная между зеленым и голубым в глазах Майкла сияет неописуемая красота, которую люди зовут человечностью. «Ты не обязан больше это делать», Я шепчу не потому, что не хочу, чтобы меня услышали, но потому, что, кажется, забыла, как говорить громче. «Не обязан со мной дружить. Я не хочу, чтобы люди меня жалели. Со мной на сто десять процентов все в порядке. Правда. Я вижу, что ты пытаешься сделать. Ты хороший человек. Ты просто потрясающий. Но все нормально. Тебе больше не нужно притворяться». Со мной все в порядке. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Я как-нибудь совсем разберусь. Приду в норму, и все остальное тоже придет в норму. Майкл смотрит на меня все с тем же выражением, потом тянется к моему лицу и смахивает что-то с щеки. Наверное, слезинку. Жест получается совершенно неромантичный. Он как будто прогоняет малярийного комара. Потом глядит на слезинку... в некотором замешательстве, и протягивает мне руку. Я и не догадывалась, что плачу. Мне не грустно. Мне никак. «Вовсе я не потрясающий человек», говорит Майкл. Он все еще улыбается, но радости в улыбке нет. И у меня нет друзей, кроме тебя. На случай, если ты не в курсе, большинство знает, что я король фриков. То есть да, иногда я могу показаться очаровательным, и эксцентричным, но в конце концов люди понимают, что я просто из кожи вон лезу, чтобы произвести впечатление. Уверен, Лукас Райан и Ник Нельсон могут рассказать обо мне немало интересного. Майкл откидывается на спинку стула, вид у него, скажу честно, раздраженный. «Если не хочешь со мной дружить, я понимаю. Не нужно придумывать оправданий. Я знаю, что всегда первым ищу встречи с тобой. И заговариваю тоже первым». Иногда ты молчишь целую вечность. Но это не значит, что вся наша дружба основывается на том, что я пытаюсь поднять тебе настроение. Ты же не думаешь обо мне так плохо? Может, я правда не хочу дружить с Майклом Холденом? Может, так будет лучше? Еще какое-то время мы сидим вместе. Я наугад достаю книгу со стеллажа за моей спиной. Она называется «Энциклопедия жизни». И в ней всего-навсего 50 страниц, Майкл снова тянется ко мне, но, вопреки ожиданиям, не берет меня за руку. Вместо этого он убирает прядь волос с моего лица. Я и не заметила, что она выбилась. И осторожно заправляет за левое ухо. «Ты знал, — говорю я по какой-то неведомой причине, — что большинство самоубийств приходится на весну?» Потом смотрю на Майкла. «Ты вроде говорил, что у тебя какие-то новости». И вот тогда он встает и уходит из библиотеки и из моей жизни. И я окончательно убеждаюсь, что Майкл Холден заслуживает лучшего друга, чем пессимистичная интровертка-психопатка Тори Спринг.